на производстве и в быту. Без умения ясно и грамотно излагать свои мысли, человек не может научиться правильно мыслить, овладеть знаниями и культурой. Культура речи предполагает в первую очередь владение литературным языком, то есть народным языком, творчески обработанным великими мастерами-писателями, отобравшими из народной речи наиболее точные, ясные и выразительные слова и обороты. Среди языков многих национальностей, населяющих нашу великую родину, одним из выразительнейших является русский. Этот язык украшал сказками и песнями тяжелую долю простого русского человека. Он был гневным и праздничным, ласковым и разящим. Он гремел непоколебимым гневом в речах и книгах наших вольнодунцев, томительно звучал в стихах Пушкина, Гудел, как колокол на башне Вечевой у Лермонтова. Рисовал огромные полотна русской жизни у Толстого, Герцена, Тургенева, Достоевского, Чехова. Был громоподобен в устах Маяковского. Прост и строг в раздумьях Горького. Холдовскими напевами звенел в строфах Блока, писал Константин Паустовский. «Может померкнуть солнце». Многие молодые люди, к сожалению, не берегут чистоту и красоту родного языка, засоряют его бессмысленными речевыми оборотами, словами-паразитами, объединяют, искажают речь, порой превращают ее в бессмыслицу. Ну что можно понять, например, из такого диалога? «Как отдохнул?» «Ну?» «Вечером выйдешь гулять?» «Лады». Нередко мы засоряем речь словечками «понимаете, значит, это самое, как его, так сказать». Чаще всего это наблюдается у людей, которые плохо заботятся о расширении своего словарного запаса. Один древний мудрец сказал «от одного слова может померкнуть солнце». С этим нельзя не согласиться. В лексиконе культурного человека не должно быть ни жаргонных словечек, ни слов-паразитов. И уж, конечно, не может называться культурным человеком тот, кто употребляет бранные, нецензурные выражения. «Нельзя оставлять без внушения и взыскания хулиганские слова», — говорил писатель Федор Гладков. «Нельзя относиться снисходительно к этой словесной мерзости, оправдывая людей тем, что они употребляют ругательство не злонамеренно, а просто потому, что по живости нрава озаруют словами». Словарь русского языка необычайно богат. Многие слова имеют ряд значений и оттенков. Хорошо знать язык, это значит в первую очередь активно владеть его словарным запасом. Он зависит от степени образованности, культуры и жизненного опыта человека. У людей малограмотных словарный запас составляет около двух тысяч, у начитанных грамотных до шести тысяч. у писателя превышает 10-15 тысяч слов. Поэтому свой личный словарь можно значительно обогатить, читая самую разнообразную литературу и, прежде всего, произведения классиков. Большую помощь в обогащении языка вам окажут и толковые словари, в которых разъясняется каждое слово, даются его смысловые оттенки, Приводятся примеры, как использовать одно и то же слово для выражения различных мыслей и понятий. Полезно также запоминать услышанные в народе крылатые слова, образные изречения, афоризмы, пословицы и поговорки. Эти жемчужины, созданные народом, очень разнообразят речь, делают ее яркой и красивой. Культура речи определяется и тем, насколько правильно в словах ставится ударение, насколько верна ваша интонация. Некоторые люди даже в произношении простых слов делают ошибки. Говорят «молодежь» вместо «молодежь», позвонит вместо «позвонят», «магазин» вместо «магазин», «партер» вместо «портер», «портфель» вместо «портфель», «средства» вместо «средства» и тому подобное. Тому, кто хочет правильно говорить, можно посоветовать внимательно прислушиваться к произношению дикторов радио и телевидения, чтецов, артистов. Об извиняюсь и кто крайний. Культура речи требует умения точно употреблять необходимые слова. А между тем некоторые люди употребляют слово «обратно» в значении «опять».